У нас две главных задачи начал Атос, поглядывая то на королеву, то на извель, ожидая, что те подтвердят его слова. Обе женщины благосклонно кивали. Мой крайнийц всегда умел очаровывать дам постарше. Во-первых, выяснить все, что сможем о том, с кем мы имеем дело, и, во-вторых, собрать все силы, что у нас остались после изнурительной войны, чтобы ударить врага в самое сердце. Только беда. «Что нет у него сердца?» — мрачно заметила Ока. «Это не легион, на который можно напасть и разбить его. Именно поэтому и надо узнать, кто наш противник. Но это не значит, что пока мы ищем ответы, нельзя призвать под знамена людей, которые еще в силах держать меч. Боюсь, людьми мы не обойдемся», — проговорила королева. Мрачное молчание повисло в зале, только подметающая полслужанка шуршала метлой. Наконец королева нарушила тишину. «Я думаю, вы устали с дороги и вам следует отдохнуть. Я попросила Глейду подобрать комнаты из тех, что почище, и постелить там свежее белье. А то здесь даже некоторые сортиры со времен старого короля не чищены». Я поднималась вслед за вертлявой служанкой, той самой, которая только что подметала в зале. «Девушка», Трещала, будто позабытая на ветру вертушка, но я едва понимала смысл сказанного. Усталость навалилась на меня гранитной плитой. Я бегала на перегонки с ветром, потом со временем, и каждый раз мои силы поддерживала лишь призрачная надежда на то, что гонка однажды оборвется, что я смогу остановиться, вдохнуть полной грудью и больше никуда не спешить. Но как только исчезала одна цель, появлялась другая, и я опять... начинала чувствовать себя собакой из тех, что участвуют в погоне за шустрым зайцем. «Мне никогда не догнать его, будь он ладен. Служанка, видимо, что-то спрашивала у меня по пути в покое, и, заметив, что я ее не слушаю, не на шутку обиделась. «Вот ваша комната, госпожа!» Быстро пробормотала она и скрылась, взметнув юбкой пыль. Я вошла, но внутри меня поджидал очередной сюрприз — «Молоденькая девушка в ажурном чипце и аккуратном белом переднике». Она выглядела растерянной. «Что случилось, милая?» «Мне сказали, что это моя комната, и я могу тут отдохнуть», — обратилась я к горничной. «Я правда не знаю, как это произошло, госпожа», — дрожащим голосом произнесла девушка и указала на стол перед распахнутым окном. «Там вальяжно разлегся полосатый кот». толстый, в коричневую полоску, с разодранным ухом, настоящий пират. «Ну, подумаешь, котик», — удивилась я, — «я люблю котов. Они хищники с родни лисом, такие же симпатичные и подлые твари». Девушка всплеснула руками. «Да дело не в коте. Кот пришел позже. Кто-то пробрался в ваше окно и подложил вот это. Только сейчас я заметила аккуратную стопку изписанной бумаги, которую мохнатый наглец прижал к столешнице своим задом». Я убиралась тут, вышла на секундочку, и ума не приложу, кто и, главное, как мог сюда попасть. Я подошла к окну и выглянула наружу. Забраться на стену мог только циркач или муха. Узенький парапет, тянувшийся от подоконника, вел к более низкой крыше холла. Тропинкой в мое пристанище могла послужить только она. «Пройти тут мог только ты», — пробормотала я, почесав кота за ухом, — а учитывая, какой ты жирный, удивительно, что и ты сюда добрался. «Ладно», — добавила я чуть громче, обратившись к горничной, — «не переживай». Девицу как ветром сдуло. Я присела на колченогий стул и вытащила листы из-под кота. Заполненные ровным почерком пронумерованные страницы желтой бумаги приятно шелестели под пальцами. Кот, видимо, вознамерился посторожить голубей и перебрался поближе к распахнутым створкам окна, где уселся, ворча и размахивая хвостом. Я принялась читать. «Дорогая Лис, я выполняю свое обещание и начинаю присылать письма, которые помогут тебе одержать победу в войне. Каждое письмо — это ключ к прошлому. Ведь не разобравшись до конца, что таится позади, ты не можешь смело шагать вперед». «На этих страницах перед тобой раскроются тайны, но ты должна будешь их сохранить. Зная твой нрав, понимаю, что это будет сложно. Однако пойми, что истории, собранные мной по крупицам, принадлежат тебе не больше, чем мне или их непосредственным участникам. Все это — чей-то неведомый замысел, в котором ни один из героев не знает своей роли. Читай эти истории, моя дорогая Лиз, и делай свой ход. Это твои козырные карты». твои камни вмотиться. Роуэн. Первым рассказчиком выступлю я сам, потому что вряд ли в живых остался хоть кто-то, знающий так подробно события жизни и исчезновения маленького принца Роуэна. Я стоял над его кроваткой, когда повстречал кое-кого особенного и когда почувствовал, что в маленьких младенческих пальчиках рано или поздно будет сосредоточено будущее моей страны. И я начну с них, этих хрупких маленьких пальчиков, которыми малыш Роуэн сжимал только лаковую погремушку до края своего шелкового одеяльца. Эти ручки почти никогда не касались груди матери, да и от отца он слишком рано отдалился». Благородная кровь Роуэна стала не величайшим даром, а проклятием. Выпуская нас в жизнь, родители не спрашивают нашего согласия. Они рожают нас иногда по любви, иногда по нелепой случайности, а в случае с Роуэном – как часть великой политической игры. Мать принца приходилась королю двоюродной сестрой. Их матери были не просто сестрами – а близнецами и к счастью ни одна из них не дожила до этого странного союза монарх тогда еще не именовался старым королем он был полон сил и страстей но тратил их не на благо нашего королевства а увы на свои порочные увлечения в самых отдаленных уголках страны король находил магические артефакты забирал их себе а потом часами просиживал над своими сокровищами закрывшись в кабинете В конечном счете, скорее всего, именно игрушки, поглощающих и сияющих его, и прикончили. Ведь еще до рождения принца он мог подолгу недвижно созерцать очередную безделушку, не реагируя на просьбы близких о ночами, заходился в мучительном кашле. Королева, которая двадцать пять лет назад прибыла в королевство юной и напуганной симской принцессой, смирилась со странными увлечениями супруга, равно как и с тем, что детей у них не будет. Сколько бы двор не требовал наследника, живот у прекрасной королевы не рос. Я частенько видел их вместе, нашу правящую чету. Они не выглядели супругами или любовниками, скорее старыми друзьями, в меру заботливыми, но довольно равнодушными к судьбе друг друга. Может, и не было между ними близости, которая приводит к детям, а может, королева физически не могла зачать. Бесплодная слива, так ее прозвали при дворе, намекая на сизовато-синий фрукт, украшающий герб острова Сим. Графиня Штольца свалилась к нам, как снег на голову. Она сама, пятеро ее детей, буйный супруг, все они в одночасье заполонили дворец. В какую бы комнату я не совался вместе со своими сиятельными учениками, там обязательно уже находился кто-нибудь из Штольцевской родни. Все как на подбор, белобрысая, с крупными чертами лица, смешливыми большими ртами, в каждом из детей легко было разглядеть их мать. Графиня была прямой противоположностью королеве. Монархиня в свои сорок была почти прозрачна, хрупка, как хрустальный бокал, и передвигалась неслышно, словно эльф. А вот леди из Штольца со своим огромным бюстом, белокурой, толстой косой и громоподобным голосом сотрясала дворец будто великан из древних легенд. Семейство графини прибыло якобы, чтобы помочь по хозяйству. Никто из приближенных толком не мог объяснить, что означала эта фраза. «Муштровать горничных? Проверять работу ключниц? Зачитывать устав камердинерам. Все понимали, что король все более и более отдаляется от управления страной и вот-вот свихнется от своих магических игрушек. И графиня знала это не хуже прочих. в то время как дворяне помельче начали мелочную дележку земель под ничего невидящим взглядом монарха, леди из Штольца, кузина короля, прибыла в Ярвил, чтобы упрочить свое положение раз и навсегда, и она знала, как это сделает. Графиня не стеснялась королевы. Она стала посещать семейные обеды читы без приглашения, заходила в личные покои, вмешивалась в собрание королевского совета, Однако королева так и не поставила ее на место. Наша бесплодная слива испугалась конфликта и сделала то, что показалось ей наилучшим выходом. Просто стала ходить другими коридорами. Король, конечно, тоже поначалу ошалел от такого напора, но безудержная энергия его кузины неплохо встряхнула монарха. он стал чаще улыбаться заинтересовался делами подданных и даже начал выходить в сады своего дворца прогуливаясь с двоюродной сестрой которая была шире его в плечах и на голову выше когда то давно сестры близнецы с разницей в год понесли младенцев одному из них предстояло стать последним королем умирающей династии а другой супругой пьяницей северянина осевшего в штольце и живущего лишь пирамида охотой но несколько безоблачных лет дети провели вместе. Они делили огромный дворец Ярвила как площадку для своих игр и были самыми счастливыми детьми в королевстве. Потом судьба развела их на долгие годы, но секрет графини состоял в том, что она-то никогда не забывала милого мальчика, с которым была так дружна в детстве. Этот сидеющий мужчина, помешанный на проклятых безделушках, все еще был для нее тем же сорванцом. И пока придворные дрожали и присмыкались, она единственная знала, чем рассмешить и развлечь своего короля. Как быстро эта дружба переросла в нечто большее, не знал никто из двора. Я был так доволен изменениями в короле, что закрывал глаза на то, что графиня занимает все больше и больше места в его жизни». Монарх вновь слышал меня, когда я говорил с ним, и даже мое предложение по реформе образования, возвращение сельских школ, уже вызывало у него не кривую усмешку, а едва заметный интерес. Я был так окрылен этими метаморфозами, что не заметил, как наша тихая королева собрала всех своих фрейлин и переехала из опочевальни супруга в дальний флигель дворца. Она перестала появляться на обедах, балах и даже государственных праздниках. Словом, везде, где она могла пересечься с шумной графиней и своим потерянным супругом. Графиня ждала этого шага и, закрыв дверь супружеской опочивальни, где медленно спивался ее недалекий супруг Северянин, переселилась в будуар попросторнее. В королевскую спальню. Буквально через пару месяцев ее живот заметно округлился, а щеки порозовели. И знаешь, никто, ни один из придворных не высказал ни одной гнусности в тени дворцовых переходов. Все вздохнули с облегчением, это мог быть наследник, пусть и дитя ближайших родственников, но чистый по крови, высокий по происхождению и вернувший нам короля. Малыш родился чуть раньше срока. Графиня, прогуливавшаяся в одиночестве по своим любимым садам королевского дворца Ярвела, просто почувствовала слабость и присела на одну из скамеек. И уже через двадцать минут, без единого вскрика, подарила этому миру принца роуена Крепкого, кровь с молоком мальчугана, не просто ребенка, продолжение династии. Все взоры были обращены к колыбельке, и даже я, увлеченный лишь своей реформой, пришел посмотреть, о чем все так судачат. Счастливый отец, казалось, совсем оттаял. Несмотря на незаконное рождение, наличие графа Штольца, пусть и не совсем вменяемого от ежедневных возлияний, да и вообще спорное положение графини при дворе, монарх отдался отцовству по-настоящему. Он часами играл с малышом Роуином, названным в честь деда-короля, а вот графиня медленно, но верно отдалялась от своего кузена. И это тоже было политическим шагом – Она связала себя с династией, прочнейшей из нитей. Что бы ни произошло в королевстве, она была и будет матерью наследника. Поэтому, покинув постель короля, графиня Штольца вернулась в семью, вытерла лица своим заплаканным и заброшенным детям, обняла совсем одичавшего от одиночества мужа и, прихватив несколько тысяч олов из казны, укатила обратно на север. Так Роуэн стал сиротой по материнской линии. Но у него оставался любящий отец, целый рой нянек и кормилец, и, что самое поразительное, у его колыбельки все чаще стала появляться королева. Да, наша бесплодная слива вышла из своего темного флигеля, стоило шумному семейству Штольца покинуть дворец. Другая на ее месте возненавидела бы малыша. Это живое доказательство измены мужа, но только не королева. Она ведь любила детей, это было и самым страшным, и трагичным в ее судьбе. При всей своей нежности и природном материнском инстинкте она не смогла дать стране то, чего та от нее так ждала, наследника. А вот графиня смогла. И, может быть, именно это оправдало в глазах королевы противоестественный союз ее супруга и северянки. Она не могла и не хотела злиться на Роина. И хотя королева продолжала избегать мужа, ее все чаще замечали в детской. поначалу у порога, потом у кроватки, а иногда и на ковре возле нее. Среди разбросанных игрушек и крошек печенья бесплодная слива смеялась заливистым смехом и пела свои чудные «Симские колыбельные». Однако судьба уже готовила этому венценосному малышу тяжелое испытание. Однажды король не запер дверь своего особого кабинета, где хранились его магические находки – и оставил сына играть с бумагами. Не исключено, что среди тех листов находился и мой законопроект. Когда отец вернулся в покое, то Роуэн, уже посиневший, лежал лицом вниз на каменном полу, сжимая в ручонке какую-то проклятую драгоценность. Я проходил мимо кабинета, когда обезумевший король выскочил из дверей и стал звать на помощь. Именно я подбежал к малышу и вырвал из его ладошки смертоносную вещицу. Вырвал и швырнул в стену с такой силой, что та разлетелась в дребезги. Но темно-зеленое магическое пламя уже окутало принца Роуэна, и в сознание он так и не вернулся. Я видел это пламя, возможно, потому что сам коснулся артефакта. Видел его и король, проводивший с вещами поглощающих гораздо больше времени и прекрасно понимавший, что от неизвестного недуга принца не спасет ни один лекарь. И тогда король решился на то, что любому нормальному отцу показалось бы безумством. Он взял мальчика и поскакал в ближайший к нему удел света. Люди редко говорили о хозяине этого места, как и о прочих высших магах, но его не обвиняли ни в особых злодействах, ни в тяге к жестокости. Я следовал за моим королем, когда он не проклинал меня, как не гнал назад. И хотя принца вез отец, я видел лишь светлую головку за краем плаща. Мне казалось, что с каждым километром сердца Роуэна билось все тише. Выдох все реже сменялся вдохом. Когда мы вошли в чертог света, то словно шагнули из летнего полдня в студенные зимние сумерки. Воздух искрился снежинками, а дыхание вырывалось облачками пара и нем оседая на усах и бороде. Сияющий явился к нам почти сразу. Седой старик, иссохший, как старое дерево, но чей взгляд пронизывал насквозь. Нехорошие у него были глаза, мертвые и равнодушные, он не был одет в магическую робу или плащ. Обычная крестьянская рубаха и штаны, ноги его были босы. Он шел по снегу, не замерзая, и, к моему удивлению, не оставлял следов. Маг ничего не сказал, а только подошел к королю, который трясся, то ли от холода, то ли от страха перед сияющим, Затем старик отодвинул ткань с лица мальчика, закутанного в плаще, произнес: "Интересно". Мазулистым пальцем он коснулся сначала лба принца, затем кончика носа и нижней губы. Потом, словно разрезал воздух по этой линии над лицом Роуэна. В тот же миг вокруг ребенка, словно что-то разорвалось. Лицо мальчугана побагровело, он очищенно задышал, а потом и вовсе разревелся. И я, и король потрясенно уставились на волшебника, спасшего малыша, но тот не дал нам сказать ни слова. «Пока он с тобой», — сияющий ткнул пальцем в короля, — «он будет в опасности. Ты уже сгнил до нутра, играя с вещами, которые тебе не подвластны, а теперь хочешь сгноить и сына?»